Потом по мере продвижения людей вдоль забора открывалась все более странная картина. Действительно, несколько ловцов в защитных комбинезонах, потом группа поддержки, военные в тяжелой броне с дубинками и щитами. В таких ОМОН обычно демонстрации разгоняет. И стрелки в черном камуфляже. За ними бесшумно ехал крытый грузовик. Марку я не узнал. Что-то из последних разработок электромобилей.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 построенная 200 лет назад английскими церковными миссионерами, сейчас напоминала раздолбанный недострой. Длинная пустая коробка трехэтажного здания из крупного красного кирпича в темноте выглядела пугающе. Крыши не было. Сквозь пустые оконные проемы пробивались кусты и ветки деревьев, а самое высокое проросло метров на пять выше уровня крыши и закрывало большую часть лунного света. Я поежился».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 Катька с родаками. Молодая симпатичная девушка в очках, с аккуратным каре светлого цвета. Фух, блондинка. Среди тех, кого сейчас положил в состоянии то ли эффекта, то ли адреналиновой серики, таких не было. Рука с ярким салатовым маникюром на плече у отца. На шее кулон в виде ключика, в ушах сережки. Возьмем за ориентир и будем надеяться, что не пригодится. Минут пять смотрел на семейное селфи.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 Прежде чем открыть, прислушался. Близко. Шелест листьев, далеко очередная перестрелка. Включил фонарик на Нокии и потянул дверь, чуть не оглохнув от скрипа. Ржавые петли заскрипели не хуже пожарной сирены. За дверью еще ступеньки, а дальше заброшенный каменный коридор. Под потолком закопченная лампа с проведенной наружной проводкой, от которой по потолку тянулся толстый кабель, на вид еще из прошлого века. Посветив по сторонам, я нашел выключатель. Пощелкал туда-сюда, и, о чудо, зажегся свет. Слабенький. Рабочих оказалось только три лампочки из десяти. Света хватало только на то, чтобы понять, что в коридоре я один. Да рассмотреть таблички на дверях. Первые две комнаты кто-то явно использовал в роли ночлежки. Матрасы на полу, хлам с мусором и пустыми бутылками. Натянутая веревка с еще влажным бельем.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 когда на полу увидел старую металлическую решетку. Попробовал поднять, крякнул, еще раз попробовал поднять. Зачем-то истерично заржал и подступился еще раз. Ни хрена, решетка как влитая, даже на миллиметр не сдвинулась. Краем глаза заметил, что на местах, за которые тяну, видны маленькие, но яркие салатовые отметины. Будто кто-то, не жалея маникюра, также пытался сдвинуть решетку. Осознание, что это могла быть сестра, придало мне сил.